Прошло не меньше часа, прежде чем Джек смог наладить нормальный ход беседы со стариком. Они начинали говорить, но затем Андерс, который был извозчиком, снова перескакивал на свое «О, Джейсон, мой Джейсон, как велик ты!» И Джеку приходилось останавливать его, прежде чем тот снова кидался целовать его ноги. Джеку понравился старик. Он также отметил, что какая-то его часть – совершенно не удивлялась поведению Андерса. Хоть он и чувствовал себя Джеком, он уже начинал ощущать себя еще и кем-то, кем-то другим. Но он умер. Это было правдой, неоспоримой правдой. Джейсон умер, и Морган, и Зориса имел какое-то отношение к его смерти. Но ребята вроде Джейсона могут возвращаться, не правда ли? «Когда-то, — сказал старик, — Это было последнее депо дилежанцев во всем знакомом мире. Оно было известно под звучным именем заставного депо. В других местах, сказал он, мир стал чудовищным местом. — В каком смысле чудовищным? — спросил Джек. — Я не знаю, — сказал Андерс, разжигая свою трубку. Он выглянул наружу в темноту. Лицо его было бледным. Есть история о проклятых землях, но каждая из них несколько отличается от других. Все они начинаются с чего-то вроде «Я знаю человека, который встречал человека, который пропадал на краю проклятых земель три дня, и он сказал...» Но я никогда не слышал историю, которая начиналась со слов «Я пропадал на краю проклятых земель три дня, и я хочу сказать...» «Понимаешь разницу, господин мой Джейсон?» «Понимаю», — медленно произнес Джек. проклятые земли. Одно лишь звучание этих слов заставляло волосы встать дыбом. Никто не знает, что они представляют собой, да? «Не совсем», сказал Андерс. «Но если даже четверть из того, что я слышал, правда?» «Что ты слышал?» «Там встречается такое, что вещи, происходящие в шахтах Ориса, кажутся почти нормальными. Там есть огненные шары». которые катятся через холмы и пустоши, оставляя за собой длинные черные следы. Следы черные днем, но я слышал, что они светятся по ночам. И если человек окажется слишком близко к одному из этих шаров, он заболевает ужасной болезнью. Он начинает терять волосы, и язвы покрывают все его тело, потом его начинает рвать, иногда он чувствует себя лучше, но чаще его рвет и рвет, пока у него не разрывается живот или горло, а потом... Андерс встал. «Господин мой, почему ты так смотришь? Ты увидел что-то за окном? Ты увидел привидение на этих трижды проклятых рельсах?» Андерс испуганно посмотрел в сторону окна. «Лучевая болезнь», — подумал Джек. «Он не знает этого, но он очень точно описал симптомы лучевой болезни. Они изучали ядерное оружие, и последствия радиоактивного заражения на физическом факультативе год назад, потому что его мать была связана с антиядерным движением и движением против распространения атомных электростанций. А Джек проявлял ко всему этому живой интерес. «Как хорошо», — подумал он, — «как хорошо лучевая болезнь соответствует всей идее проклятых земель». Потом он понял еще кое-что — Запад был местом, где проходили первые испытания, где прототип хиросимской бомбы был подвешен на башне, а затем взорван, где некоторое количество городков, населенных только манекенами, было уничтожено, чтобы армия получила более или менее точную картину ядерного взрыва и последующей взрывной волны. А когда все это закончилось, они бы вернулись в Юту и Неваду, на настоящие американские долины – и закончили испытания под землей. Там было, он знал, полно государственной земли на огромных пустошах в этой мешанине гор, полигонов, и изрытых воронками бросовых земель. И то, что они там испытывали, не ограничивалось одними лишь бомбами. Сколько подобного дерьма принес бы сюда слот, если бы королева умерла? Сколько подобного дерьма он уже принес?» «Была ли железнодорожная станция частью транспортной системы для этого?» «Ты плохо выглядишь, господин мой. Совсем плохо. Ты белый, как полотно. Готов поклясться, что это так». «Я в порядке», — медленно произнес Джек. «Сиди, продолжай рассказ и зажги свою трубку. Она погасла». Андерс раскурил трубку и перевел взгляд из Джека снова на окно. И теперь его лицо было не просто бледным, оно осунулось от страха. «Но довольно скоро я узнаю, правдивы ли эти истории». «Как это?» «Потому что я отправлюсь через проклятые земли завтра утром с первыми лучами солнца, управляя адской машиной Моргана и Зориса, стоящей в сарае, и везя одному только Богу известно какую тайную дьявольскую работу». Джек уставился на него, Его сердце тяжело билось, кровь гудела у него в голове. «Куда? Как далеко? К океану? К большой воде?» Андерс медленно кивнул. «Да», — сказал он, — «к воде и...» Его голос сорвался, стал слабым шепотом. Его глаза повернулись к темным окнам, как будто он боялся чего-то безымянного, что могло заглядывать, наблюдать, подсматривать. «И Морган встретит меня, и мы должны взять его вещи». «Где?» – спросил Джек. «В черном отеле». Закончил Андерс тихим дрожащим голосом. Джек почувствовал желание снова залиться смехом. «Черный отель. Это звучало, как название мрачного мистического романа. Да и... да и вообще, все это началось в отеле, не так ли?» Альгамбра в Нью-Хэмпшире на Атлантическом побережье? Был ли какой-нибудь другой отель, еще один монстровидный вариант старого викторианского отеля на Тихоокеанском побережье? Был ли он тем местом, где должно было закончиться его долгое странное путешествие в каком-нибудь аналоге Альгамбры с занюханным парком аттракционов поблизости? Эта идея была ужасно привлекательна. Кроме того... Она перекликалась с идеей двойников и двойственности. «Почему ты смотришь на меня так, господин мой?» Андерс говорил взволнованно и расстроенно. Джек быстро перевел взгляд. «Извини», — сказал он. «Я просто задумался». Он обезоруживающе улыбнулся, и извозчик неуверенно улыбнулся в ответ. «И я хочу, чтобы ты перестал называть меня так». «Называть тебя как, мой господин?» «Моим господином!» «Моим господином?» Андерс выглядел озадаченным. Он не повторил слова Джека, а переспросил для ясности. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне все», сказал Джек. «Можешь?» «Я попробую, мой господин», сказал Андерс. Сначала он выдавливал слова медленно. Он был одиноким человеком, который провел всю свою жизнь на заставах и не привык говорить много в лучшие времена. Сейчас ему было приказано говорить мальчику, которого он считал царственной особой и, возможно, даже кем-то вроде Бога. Понемногу он стал говорить быстрее, и под конец нескончаемого, но интригующего рассказа слова почти текли рекой. Джеку было нетрудно следить за его рассказом, несмотря на акцент, который разум Джека преобразовывал в некий эрзац шотландского говора Роберта Берриса. Андерс знал Моргана, потому что Морган был немного много ни мало хозяином застав. Его настоящий титул «Морган из Ориса» звучал не так громко, но на практике оба имели почти одно и то же значение. Орис был самым восточным поселением на заставах и единственным действительно цивилизованным местом этой большой заросшей травой области – Из-за того, что он правил Орисом целиком и полностью, Морган правил и остальными заставами. Кроме того, плохие волки начали тянуться к Моргану в течение последних пятнадцати лет или около того. Сначала это не имело значения, потому что было мало плохих. Слово, используемое Андерсом, в ушах Джека звучало похоже на бешеных волков. Но в последние годы их становилось все больше и больше, Андерс сказал, что он слышал о том, что с тех пор, как заболела королева, больше половины племени пастухов сгнило от болезни. «Но волки были не единственными тварями в команде Моргана и Зориса», — сказал Андерс. «Были еще другие, еще хуже. Некоторые из них, как говорили, могли свести с ума человека одним взглядом».